Руан, Франция. Год 1356-й от Рождества Христова. Кантильен Лоран сцепил пальцы на столе, хмуро отложив бумаги, составленные писарем под его диктовку. Несколько минут он смотрел на них с подозрением и недоверием, словно они могли вот-вот ожить и начать проводить еретические ритуалы прямо здесь, в его обители. В который раз за свою жизнь Лоран понял, что у него сложилось весьма неоднозначное отношение к доносам. Втайне епископ даже признавался себе, что не любит их. Слишком много в них было домыслов, необоснованных высказываний, пустых и высокопарных фраз, а между тем смыслы в этих заявлениях зачастую было очень мало. Наверное, дело в недостатке опыта, с тоской вздохнул Лоран. Он знал, что многие инквизиторы реагировали на доносы исключительно положительно, поощряя доносчиков, даже если те пороли откровенную ересь. Лоран же, слыша или читая подобные доносы, начинал испытывать нешуточную головную боль. Получив высокий сан, многие инквизиторы оставляли свои посты на поприще активной борьбы с ересью и занимали место судей, которых дела еретиков касались лишь формально. Контильян Лоран, к числам отошедших от активных дел служителей церкви не принадлежал. Слишком молодой и для епископа, и для инквизитора, члена ордена францисканцев, он с момента своего назначения всегда ощущал тяжёлое бремя ответственности, павшее на него волею Климента VI. Четвёртого авиньонского папу во время его понтификата нескрываемо больше интересовал юг Франции, хотя Руан до 1339 года входил в его епархию, когда он занимал пост архиепископа. Доверев эту территорию Ларану по просьбе его семьи, желавшей загладить таким образом собственные внутренние распри. Климент VI недвусмысленно заявил в своём письме, что место это спокойное и не должно стать тяжёлой епархией для столь талантливого, но столь молодого человека. Ларан прекрасно понял, что хотел этим сказать папа. Я доверяю тебе беспроблемную епархию, которую долгое время контролировал сам. Не подводи меня и не беспокой попусту. Лоран, получив назначение, всегда исподволь чувствовал на себе оценивающие взгляды Климента VI, хотя тот, если разобраться, совсем не баловал его своим вниманием. Сменивший его Этьен Обер, инаугурированный под именем Инакенте VI, также не проявил к кандидатуре Лорана особенного интереса, обратив свой взгляд на восстановление авиньона после чумы и на наведение порядка в Риме. Однако спокойствие пап, касающиеся его епархии, Лоран отчего-то воспринимал как пренебрежение, но не как доверие со стороны понтификов. В делах инквизиции изначально на первых ролях стояли доминиканцы. с неприязнью думал он. «Мы же были выделены им в помощь, и они каждый раз не стеснялись демонстрировать главенство всем своим видом. А между тем, большинство из них — узколобые, глупые, зазнавшиеся и высокомерные тупицы. Господи, прости и помилуй меня за мои помыслы и даруй мне терпение». Устало потеряв виски, Лоран вновь уставился на лежавшие перед ним бумаги. Те, к его великому сожалению, не желали никуда исчезать, и то и дело обращали на себя внимание епископа. Кантельё с тоской подумал он: только этого мне и не хватало. Формально земли Кантельё входили в епархию Лорана. Однако, со времени своего назначения на пост он ни разу не выбирался туда и теперь ощущал за это укол стыда. Трудолюбивый и во многом дотошный, Ларана что-то упустил, дела в этих землях на самотёк, доверяясь письмам приходских священников и периодическим визитам в Кантельё своих агентов. И вот теперь первый донос на семью Кантельё пришёл ещё несколько лет назад. Доносчиками были два молодых рыцаря, которые с жаром утверждали, что на тех землях процветает языческая похоть, а молодой граф потворствует грехам дьявольских невест, попутивших его разум. Ларана отнёсся к этому заявлению недоверчиво и даже пары уточняющих вопросов хватило, чтобы утвердиться в своей правоте. Выяснилось, что юноши не поделили с местным графским отпрыском какую-то хорошенькую селянку и повздорили из-за этого. что, конечно же, стало поводом назвать девушку ведьмой. Это был не первый и даже не десятый случай такого рода, попавшийся к Лорану за годы его работы. Слишком знакомы и привычны, чтобы уделять ему хоть какое-то внимание. Пообещав возмущённым доносчикам, что учтёт их показания, судья отправил их в осваяси. Один раз приходской священник отец Этьен сообщил о пропаже своего прихода к книге священного писания и с жаром возложил ответственность за это на еретиков или колдунов. Лоран отправил своих осведомителей в Кантелео для проверки и выявил, что отец Этьен частенько перебирает с вином, настолько, что не может найти даже собственный дом, что уж говорить о книге. Лоран вынес приходскому священнику письменное предупреждение и назначил ему пятимиллю, погрозившись при следующем возникновении проблем лишить его сана. Агенты осведомители докладывали Лорану, что среди населения иногда возникает беспокойство насчёт поведения юного графа, однако ничего существенного никто из них не обнаруживал. По всему Лоран сделал вывод, что наследник семейства Контелло попросту обладает вздорным нравом и тяжело поддаётся воспитанию. А Танселе де Кутта, который учил этого вздорного мальчишку фехтованию, никаких жалоб не поступало. Похоже, он один выдерживал нравов наследника Контелло с истинным христианским смирением. Впрочем, может, дело и не в смирении? Мсьян Сель никогда не был охотником до разговоров о других людях. Да и вообще, разговоров. Возможно, стоит всё же расспросить его. Он как никто должен знать, что творится в графских владениях. Нахмурился Лоран, недоверчиво косясь на бумаги. Доносы были несерьёзными, однако за последнее время их набралось достаточно. Агенты, отправляемые в Кантельё, начинали выражать беспокойство состоянием дел. Сейчас в разгар войны Проблемы с Контеллио стали бы настоящей головной болью. Когда Ансель де Кут снова появился в Руане, епископ намеренно выбрался посмотреть на его занятия с Вивьенном и Ренаром. Он изумлялся тому, как поднаторели его молодые помощники в фехтовальном деле. Каким-то образом Ансель де Кут умудрился вырастить из них настоящих воинов. Дождавшись конца тренировки, Лоран одобрительно улыбнулся и приблизился к разговорившейся троице. Те, завидев его, тактично замолчали и почтительно склонили головы. «Я в восхищении, Мси Ансель!» — обратился епископ к учителю своих подопечных. Вы обучили их таким искусным приёмам, что мне стоит опасаться, как бы король теперь не забрал таких умельцев на войну у меня из-под носа. Ансель неловко потупился и склонил голову ниже. Думаю, здесь заслуга не столько моя, сколько моих учеников, сказал он. А также свою роль сыграло время обучения. Я тренирую их уже 4 года. При их старании результат был попросту неминуем. Лоранс мерил Анселя одобрительным взглядом. "Вот действительно краткий человек", подумал он. "Не стоит так принижать свои заслуги, мисс Ансель. Прошу вас просто принять мою похвалу и не заставлять меня рассыпаться в новых". Наставническим тоном сказал он. Ансель кивнул. "Благодарю вас, ваше преосвященство". окинув его внимательным взглядом, Лоран внушительно посмотрел на своих помощников и неопределённо кивнул. Можно вас на пару слов. Разумеется, спокойно отозвался Ансель и отошёл с ним от учеников. Лоран дождался, пока они удалятся на достаточное расстояние, и заговорил. Скажите, мсьян Сель, вы ведь до сих пор учите фехтованию юного графа де Контельо? Ларан буквально всей кожей ощутил, как его собеседник напрягся. "Да, ваше преосвященство", отозвался он. Его голос звучал ровно и спокойно, однако в нём всё же проскальзывали насторожённые нотки. "Как бы вы охарактеризовали вашего ученика?" непринуждённо продолжил Ларан. "Как он себя ведёт? Как реагирует на обучение?" Обсуждаете ли с вами что-то кроме моментов, связанных с вашими занятиями? Можете ли дать какую-нибудь оценку тому состоянию, в котором он пребывает наиболее часто? Можете ли сказать, чем это обусловлено? И наконец, хочу спросить, не замечали ли вы каких-нибудь странностей в его поведении? Ансель выслушал поток вопросов епископа, не изменившись в лице. "Охарактеризовать моего ученика", задумчиво повторил он. "Я мог бы это сделать, но вряд ли смогу дать ответ теми категориями, о которых вы спрашиваете. Реакция на обучение, частое состояние, странности", он чуть нахмурился. Признаться, я не совсем понимаю, что именно вы хотите от меня услышать, ваше преосвященство. Лоран кривовато улыбнулся. Правду, разумеется. Правду, вновь повторил Ансель в глубокой задумчивости. Что ж, мой ученик талантлив, не только как фехтовальщик, но и как делец. Едва у него появилась возможность заниматься делами своей земли, Он проявил удивительную активность и направил много сил на развитие и процветание Кантелло. Население пребывает в глубоком изумлении и восхищении. Реакция на обучение? А какой она должна быть, по-вашему? Он усерден и активен, как и любой молодой человек его возраста. В сильном телосложением не отличается, однако практика всё же даёт и себя знать и позволяет достичь хороших результатов. Он цепко усваивает приемы, хотя я бы сказал, что его навыки больше подходят для демонстрации силы, а не для ее прямого применения. О Ренарии и Вивьене, к примеру, я этого сказать не могу. Они вполне способны постоять за себя в настоящей схватке, хотя я молю Бога, чтобы им никогда не пришлось этого делать. Ансель смиренно опустил голову. Лоран улыбнулся. Я молюсь о том же. — кивнул он. — И все же вернемся к вашему ученику. Он когда-либо обсуждал с вами вопросы богословия? Ансель перевел взгляд на епископа. Напряжение его заметно усилилось. — А вам не кажется, что с его стороны было бы странно обсуждать богословские вопросы с учителем фехтования? — нервно хохотнул Ансель. А странностях я также спрашивал Мсидекут и попрошу вас впредь более не уходить от ответа. Я этого не люблю. Назвали иначе нехороший знак, промелькнуло в голове Анселя. Он поборол в себе сию минутное желание обернуться в сторону Вивьена. В сердце больно кольнуло от одной мысли, что его снова предали. От чего Лоранза задаёт эти вопросы? действует как Вивьен? Хочешь, чтобы я признался? Вивьен всё же сказал ему: "А чего тогда меня сразу не арестуют, хотят, чтобы я сдал Гийома?" Гийом де Контельё, подобно многим юношам его возраста, куда с большим рвением сейчас интересуется любовными делами ваше пресвищество. На мой взгляд, некоторого смирения ему пока не достаёт. Но многих ли вы знаете людей, которые по юности лет не поддаются этому соблазну? К искреннему удивлению Анселя, судья Лоран понимающе улыбнулся, хотя по его лицу пробежала тень, слишком уж многозначная, чтобы быть простым порицанием. Стало быть, вопросы богословия его не интересуют, снисходительно спросил Лоран. Я этого не говорил, покачал головой Ансель. Он ходит в церковь, как и любой добрый христианин. Но со мной он предпочитает не обсуждать богословские вопросы». «По крайней мере, в последнее время это действительно так», — подумал Ансель, искренне обрадовавшись скрытности, которую Гийом стал демонстрировать в вопросах веры некоторое время назад. «Для этого у него есть приходской священник», — закончил он. Не думаю, что окажусь в богословских вопросах лучшим собеседником, чем он, Ларан усмехнулся. А что насчёт его поведения в целом? Не замечали в юном графе никаких странностей? Ансель прерывисто вздохнул. Некоторое время он собирался с мыслями, стараясь заглушить тревогу в душе, которая била в колокола и кричала о том, что его предали. «Ваше Преосвященство, я могу быть с вами откровенным?» — сдавленно спросил Ансель. Лоран остановился, посмотрел на него и едва заметно нахмурился. «Вы должны быть со мной предельно откровенным, си Ансель». В голос его не звучало угрозы, однако чувство опасности, которое не давало Анселю покоя, лишь сгустилось. Он приложил все усилия, чтобы выглядеть более собранным. Я еретик. Орестуйте меня, сделайте со мной что угодно, но не трогайте больше никого, хотел закричать он, искренне боясь, что этот разпрос может навредить Гийому. Однако он удержал себя от этого. Ему пока никто не предъявил обвинений. Стоило взять себя в руки и не спешить обвинять Вивьен в предательстве. По мимолетному взгляду на него, когда Лоран попросил о беседе, Анселю показал, что Вивьен удивлен не меньше. «Ваше Преосвященство, вы, должно быть, догадываетесь, какие чувства вызывает у простого мирянина любой, даже самый малый интерес со стороны инквизитора». Лоран заговорчески прищурился. «С нетерпением хотел бы услышать это от вас». Множество людей разрываются между желанием помогать творить богоугодное дело и страхом нарушить девятую заповедь Божию. Страх и благоговение смесь чувств, которая может толкнуть людей на необдуманные поступки, Ваше преосвященство. Я бы вовсе не хотел оказаться в числе тех, кто, желая угодить вашему изысканию, то есть изысканием персоны Христе, оклевещит доброго христианина. Он вздохнул Поэтому я смею просить вас рассказать о цели вашего расспроса, или более им не мучить, если только у вас нет вопросов лично на мой счёт. Касательно юного графа де Контале я уже рассказал вам всё, что мог, без домыслов и недоговоров. Боюсь, в остальных делах я сведущ недостаточен, чтобы стать вашим свидетелем. Некоторое время Лоран, изучающий смотрел на виновато потупившегося Анселя. Казалось, этот разговор существенно измотал его. «Вы притомились, мсье Ансель», — заботливо поинтересовался Лоран. «Теперь занятия с Вивьеном и Ринаром отнимают намного больше физических сил, чем раньше. Однако, смею сказать, что наша беседа воспринималась мною тяжелее. Я небольшой любитель разговоров о людях без их ведома и присутствия, Ваше Преосвященство. Возможно, при разговоре с инквизитором этой позиции придерживаться не стоит», «Но, надеюсь, вы простите мне эту...» Он помедлил. «Усколобость». Лоран, понимающий, хмыкнул. «Вы действительно удивительно кроткий человек, Мсиан Сель», — сказал он. «Что ж, на данный момент вы, пожалуй, удовлетворили мое любопытство в достаточной мере». «Приглядите за юным графом», — настоятельно порекомендовал он. «И доброго вам дня». Попрощавшись, контильен Лоран направился в здание своей резиденции, оставив Анселя, побледневшего и обессилевшего, стоять и смотреть ему вслед.